но его родственник граф Макс Эрдман фон Реттерн был до конца нашим, оберфюрер СС. Что после 45-го крах, Мюллер снова покачал головой. Где сейчас барон фон штум Штумауф Рамхольц, родственник Бюллова Шванты? В Мюнхене, дорогой Эрнест, в Мюнхене. На взлете раскручивает бизнес. Продолжить или достаточно? Я рассказал вам об этом, чтобы проиллюстрировать разницу между военным поражением и крахом. Несколько минут шли молча, потом Мюллер заговорил рубленно, коротко, властно. Я верю вам, Эрнесту. А я — это значит мы. А это очень многое мы. И так к делу. Поражение учат. Поражение заставляет пересматривать позицию. Но это не есть отход от основы положений.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 «Очень хорошо, что вы ответили столь определенно. Только, пожалуйста, ни в коем случае не ударяйте первым Эрнесту. Пусть первым ударяет Морениго. Он сыгранная карта. После того, как он раздавит левых, вы ударите по нему. Вот так. Все понимая чувство благодарности, и уважение к позиции,